Личный телохранитель товарища Мигуна СК сопровождали товарища Мигуна СК в его поездке по служебным делам. Приблизительно в 13 часов 55 минут по приказанию товарища Мигуна СК я довез его в автомашине «Чайка» МОС-0304, закрепленной за товарищем Мигуном СК, до дома номер 36 по улице Качалова, куда товарищ Мегун СК ушел в сопровождении телохранителя майора Гавриленко. После 20 минут ожидания я предположил, что товарищ Мегун СК задерживается, и я с его разрешения могу подъехать на соседнюю у Тишинского рынка колонку, чтобы дозаправить бак. Я сказал об этом майору Гавриленко АП, который, как это часто бывало прежде,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 о чем я незамедлительно сообщил майору Гаврилинка А.П. Он тут же поднялся в квартиру номер 9 и обнаружил там труп товарища Мигуна С.К., о чем я узнал позже, поскольку в квартиру сам не поднимался, а дежурил, согласно приказанию майора Гаврилинка А.П., у подъезда, не допуская в дом посторонних лиц до прибытия следственно-оперативной группы КГБ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 16 часов в городе Москве, площадь Дзержинского-2, состоялось внеочередное заседание коллегии КГБ СССР. Ввиду экстренности заседания члены коллегии, председатели КГБ Союзных Республик в Москву не вызывались. Присутствовали председатель комитета товарищ Андропов Ю.В., заместители председателя комитета товарищи Цынев, ГК, Пирожков, ВП, Чебриков, ВМ, Панкратов, Л.И., Матросов, Ю.А. и другие ответственные работники КГБ СССР. А ЦК присутствовал заведующий отделом административных органов товарищ Савенкин Н.И. Всего присутствовало 14 человек. Председательствовал на коллегии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 полученный в ходе проводимой ГУП ХСС МВД СССР операции под кодовым названием «Каскад». Беду грозящего отстранения от должности и привлечения к партийной и судебной ответственности товарищи Мигун СК покончил с собой. Товарищем Андроповым Ю.В. предлагается план мероприятий,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 первым заместителем председателя КГБ СССР. Выступили товарищи Савенкин, Цинев, Чебриков, Пирожков, Матросов, Черкасов. Постановили. Первое. Выступление в протокол не заносить. Второе. Принять к сведению сообщение товарища Андропова Ю.В. о том, что самоубийство товарища Мигуна СК –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 товарища Мигуна СК. Г. Произвести косметическую обработку лица товарища Мигуна СК с тем, чтобы скрыть следы пулевого ранения. Д. Выставить тело Мигуна СК на 2 часа 22 января 1982 года в клубе имени Держинского для прощания с ним близких родственников и сотрудников покойного Мигуна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 5. Принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели товарища Мигуна СК ввиду ясности случая. Подписано. Председатель коллегии Комитета государственной безопасности СССР генерал армии Ю Андропов. Секретарь коллегии генерал-майор Ю Баранов. Дальше можно было не читать «Липовое медицинское заключение о болезни, гипертонический криз, сердечная недостаточность и тому подобное, и формальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду ясности случая». Ладно, подведем итоги. Как говорила моя еврейская бабушка, «что имеем с гуся». Мегун застрелился после визита к Суслову. Но только ли в результате этого визита? Где те документы, которыми уличал его Суслов? Почему телохранитель не проводил его до третьего этажа? Где пистолет Мегуна, авторучка, стреляная гильза, ключи от квартиры? Впрочем, то, что мне не прислали это все вместе с делом, К мигуну отношения не имеет это мелкая месть пирожкова или начальника следственного управления курбанова хотят чтобы я все-таки сам лично притащился к ним в кгб значит этот пункт отбросим остаются три вопроса прямо скажем и этого предостаточно я перелистал дело мигуна с конца до начала отпечатанная каракозом постановление следователя Шамраева о возбуждении уголовного дела по факту смерти Мигуна, держала передо мной, чистенькая, еще не подписанная ни мной, ни генеральным прокурором. «Ну что, товарищ Шамраев, подписываем, впрягаемся в это дело?» Я достал сигарету, закурил и тут же сам поймал себя на этом же жесте. «Интересно». Прежде чем ставить свою подпись под этим, возможно, смертельным для меня документом, я закурил. А как же Мегун перед самоубийством? Ведь он курил, да и пил. Я сам это видел неоднократно. Последний раз, месяца три назад, я видел его на порт в колонном зале Дома Союзов, точнее, в буфете. Он сидел там с Юрием Брежневым, И еще с кем-то за бутылкой коньяка и курил. Я хорошо помню. Так неужели перед тем, как пустил себе пулю в висок, он не выкурил сигарету и не хлопнул хоть рюмку коньяку? Между тем в протоколе осмотра места происшествия нет ни слова о каком-нибудь окурке или коньяке.